Владимир Бешанов. 10 сталинских ударов. Первая дорожка четвертой кассеты. 21 457 человек вывезли на самолетах первого авиационного корпуса Люфтваффе. Даже в последнюю ночь 12 мая под ураганным огнем артиллерии немцы смогли эвакуировать с мыса Херсонес около 12 тысяч бойцов. Таким образом Общие потери немецко-румынской группировки в Крыму с 8 апреля по 12 мая 1944 года не могут превышать 65 тысяч человек убитыми и пленными, из них около 35 тысяч в Севастополе. Была брошена вся артиллерия и техника. Советские потери за этот же период составили 17 754 человека убитыми, 67 065 человек ранеными, 171 танк, 521 орудие, 179 самолетов. Любой советский источник, описывающий крымскую наступательную операцию, обязательно сравнивает ее с обороной Крыма, советскими войсками и всенепременнейше сочтет своим долгом легнуть Манштейна. Если в 1941 42 годах гитлеровским войскам понадобилось 250 дней, чтобы овладеть Севастополем, который героически защищали советские войны, то в 1944 году советские войска всего лишь за 35 дней взломали мощные укрепления противника и очистили почти весь полуостров Крым. Штурм же, собственно, Севастопольского укрепленного района занял 8 дней, а освобождение Севастополя 58 часов. При этом как-то забывают, что штурм Крыма начался 1 ноября 43 -го года, продолжался более 7 месяцев и стоил почти 200 тысяч убитыми и ранеными. Манштейн проконетелился всего на 2 месяца дольше. Правда, он, имея 10 дивизий, за 9 месяцев уничтожил 4 советские армии, а наши полководцы – Как большим достижением хвастают, что тремя армиями сумели разбить двенадцать дивизий противника. Победы, достигнутые советской армией в результате операций третьего Сталинского удара, коренным образом изменили обстановку на юге страны и позволили советским войскам начать наступление в Бессарабии и Румынии при содействии Черноморского флота. Третьим ударом было завершено зимнее наступление 1944 года, в результате которого советская армия вышла на фронт Нарва, Псков, Великие Луки, Мозырь, Ковель, каламыя Аргеев, Тирасполь, Одесса, подошла к государственным границам Советского Союза и перенесла военные действия на территорию Румынии. После освобождения Крыма войска 51-й и 2-й гвардейской армии перебрасывались на новое направление в Прибалтику, но не сразу. Как сообщает Смершевец Новичихин, нам пришлось задержаться в Крыму. Причиной тому была эвакуация татар с острова. 11-й сталинский удар. Что ж это за эвакуация такая? А это одна из операций 11-го сталинского удара. Удара по народам-предателям. С началом войны большевики небезосновательно опасались роста антисоветских настроений на Кавказе и в Средней Азии, и не ошиблись, не подвел их марксистский анализ. Мусульманские народы никогда не прекращали борьбы за независимость, как с царской империей, так и с советской властью. Насильственная коллективизация, религиозные преследования, закрытие и разрушение мечетей, террор ОГПО и НКВД лишь добавляли хвороста в огонь. В 20-е и 30-е годы восстания вспыхивали во многих районах Кавказа и Средней Азии. Все они были беспощадно и жестоко подавлены. Руководители и активные участники расстреляны. Кого-то депортировали, кого-то репрессировали, кто-то ушел в горы и продолжал партизанить. Калмыки и сегодня не забыли зверства буденовской конницы в 1930 году. С началом войны... Партизанская борьба на Кавказе вспыхнула с новой силой. Горцы саботировали мобилизационные мероприятия, массово дезертировали из Красной Армии, совершали нападения на отдельные отряды и органы власти у нее в тылу. Встречали немецкие войска как своих освободителей, служили им проводниками, охотились на советских партизан и записывались в Северокавказский легион так охотно сотрудничала с немцами основная масса балкарцев причем ответственные советские работники были в первых рядах так министром кабардино балкарии немцы назначили бывшего помощника прокурора республики председатель горсовета города нальчика стал его бургомистром аналогично события развивались в трижды расстрелянной карачаевской автономной области в чечено ингушской АССР. В октябре 1941 года вспыхнуло контрреволюционное и антисоветское восстание на территории Шатойского района. Хотя немцы до Чечни не добрались, там приходилось держать крупный контингент войск НКВД для ликвидации бунтовщиков. Методы чекисты применяли такие же, как и любые карательные войска. Захват заложников, расстрел родственников – спецоперации по ликвидации зачинщиков, сожжение аулов, порой вместе с жителями. Возрождение бандитизма на Кавказе комиссары объясняли результатом плохой постановки партийно-политической работы, а также частно-собственнической психологии местного населения. У кавказцев на большевизма оказался особо стойкий иммунитет. Активно сотрудничали с немцами калмыки которым пообещали автономию и признали арийским народом. Поддержало оккупантов большинство крымских татар. Немцы открыли на полуострове мечети, предоставили татарам местное самоуправление. В большинстве татарских деревень не было гарнизонов, а размещались добровольческие отряды самообороны, которые боролись с советскими партизанами. В 1944 году, Когда Красная Армия начала освобождение оккупированных территорий Советского Союза, настал час сталинской мести за измену. В принципе, предателями были все, кто посмел жить и работать под властью гауляйтеров и бургомистров, а не секретарей обкомов и порторгов. Крымские татары, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки оказались предателями поголовно. Понятно, что с немцами сотрудничало далеко не все население, а самые непримиримые враги советской власти ушли вместе с вермахтом. Многие представители кавказских народов сражались на фронте в рядах Красной Армии. На территории Чечни немцев вообще не было. Но Сталин не тратил больше времени на партийно-политическую работу, а собрался решить проблему национализма и сепаратизма кардинально. С формальной подачей Берии было принято решение о проведении войсковых операций по массовому переселению особо провинившихся народов с конфискацией имущества. 27 декабря 1943 года упразднена Калмыцкая АССР. Операция по переселению лиц калмыцкой национальности в восточные районы Алтай, Красноярский край, Амурскую, Новосибирскую и Омскую области прошла успешно. Всего погружено 93 139 человек. Во время проведения операции эксцессов не было. Нарком Берия. В феврале 1944 года настала очередь чеченцев и ингушей. Горные районы Кавказа наводнили войска НКВД, 100 тысяч бойцов и несколько тысяч оперативных работников. 22 февраля, накануне Дня Красной Армии, Жителей согнали на митинги и объявили о депортации. С собой разрешалось взять не более 45 килограммов груза на семью. Жителей гнали под конвоем вниз, где их ждали вагоны для скота. Пытавшихся убежать или спрятаться, пристреливали. Операция по выселению чеченцев и ингушей проходит нормально. 25 февраля погружена в железнодорожные эшелоны – 342 637 человек И на 29 февраля 478 479 человек Из них 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев Операция прошла организованно Без серьезных случаев сопротивления и других инцидентов Очевидец вспоминает Составов не хватало, оставшихся постреляли, засыпали песком, землей кое-как, да и постреляли кое-как, и они, как червяки, начали выползать, всю ночь их достреливали. команды везде одинаковый, как их ни назови. Указом от 7 марта 44 года Чечено-Ингурская АССР упразднялась и образовывался Грозненский округ в составе Ставропольского края. В марте, За чеченцами последовали балкары, гагаузы и карачаевцы. Погружено в эшелоны и отправлено к местам нового поселения, в Казахскую и Киргизскую ССР, 37103 балкарца. Заслуживающих внимания происшествий во время операции не было. Зачистка Крыма от антисоветских элементов началась в апреле. Едва армии Еременко и Толбухина ворвались на полуостров. К эвакуации крымских татар, кроме 23 тысяч бойцов НКВД, решили привлечь за одно войска штурмовавшие Севастополь. Организацию описывает все тот же офицер СМЕРШ. В населенный пункт, где мы расквартировались, прибыли машины, груженные беженцами. Среди них были русские, украинцы, белорусы и представители других национальностей. Каждая машина подходила к домам, из них насильственно выселяли татар и вселяли беженцев. Татар погружали в те же машины и направляли на железнодорожные станции. Хозяин дома, в котором мы жили, кулацкая сволочь, перед отправлением зашел в хлев и из охотничьего ружья убил всех животных – лошадей, коров, овец, несколько птиц. Сразу видно, что в этой деревне – Акцию проводили не специалисты, хозяина надо было пристрелить, едва он достал ружье. Примечание автора. Эшелоны с татарами направлялись вглубь страны, потом возвращались пустыми в Крым для эвакуации наших войск, закончивших освобождение Крыма. Полуостров освободили также от болгар, греков и армян. Всего же от 225 тысяч местных жителей. Работа была проделана большая. 413 бойцов невидимого фронта, наиболее отличившихся в борьбе с изменниками Родины, удостоились боевых орденов и медалей. В очищенной от татар Алупке после войны установили памятник великому Асу Ахмедхану Султану, дважды Герою Советского Союза и Крымскому татарину. К 1949 году четвертая часть депортированных вымерла, выживших реабилитировали и разрешили вернуться на родину в 1956 году. Светлой улыбкой взор озарен, Сталин на счастье народов рожден. Грудью орлиной в грозу и пургу, Смелый и грозный он страшен врагу. Нас в счастливое время взрастил, Нас он бесстрашью в борьбе научил. У малых народов долгая память. Мы все оправдали высокими идеалами, А потом и вовсе забыли. Теперь снова молимся на светлый образ, Иосифа Виссарионовича. Они, я точно знаю, не забыли ничего. Планы на лето. К середине 1944 года в положении воюющих государств и коалиций произошли существенные изменения. В ходе операций зимних и весенних Красная Армия добилась выдающихся успехов. Поражение Вермахта вызвали резкое обострение противоречий в странах-союзницах Германии, Все они искали возможности для выхода из войны с минимальным для себя ущербом, пытались наладить контакты с Западом и Москвой, прощупывая почву на предмет заключения перемирия. На Тихом океане Япония утрачивала одну позицию за другой. Советская военная промышленность в первом полугодии произвела 61 600 артиллерийских орудий, 3700 минометов, 13 800 танков и Сау, 19 600 боевых самолетов. В 1944 году своего максимума достигли англо-американские поставки по лент-лизу. Хотя советское правительство старалось как можно меньше распространяться о западной помощи, в официальном обращении к армии и народу оно было вынуждено признать, что успехом Красной Армии в значительной мере содействовали наши союзники, Соединенные Штаты Америки и Великобритания которые снабжали нас весьма ценным стратегическим сырьем и вооружением, подвергали систематической бомбардировке военные объекты Германии и подрывали таким образом военную мощь последней. Все это позволяло удовлетворить растущие потребности фронта. Советские вооруженные силы на 1 июня 1944 года насчитывали свыше 9 миллионов человек, 244 тысячи орудий и минометов, свыше 20 тысяч танков и самоходных установок, 36 тысяч боевых самолетов. Если по количеству личного состава армия увеличилась ненамного, то ее техническая оснащенность за два последних года выросла в 2,5-3 раза. Организация и подготовка советских войск как никогда ранее соответствовала требованиям войны. В действующей армии находилась 461 стрелковая, воздушно-десантная и кавалерийская дивизия, 6,6 миллиона человек. 98100 орудий и минометов. 7100 танков и Сау. 13500 боевых самолетов. В резерве ставки имелись еще управление 4-го Украинского фронта, 2 общевойсковых армий, танковой и воздушной армии. 9 танковых. 7 механизированных, 1 кавалерийский и 11 авиационных корпусов, 30 стрелковых и кавалерийских и 36 авиационных дивизий, насчитывавшие 645 тысяч человек, 9500 орудий и минометов, 1800 танков и САУ, 2900 боевых самолетов. Располагая столь крупными резервами, Сталин мог значительно усиливать фронты на решающих участках и направлениях. Военно-политические цели Советского Союза в войне на ближайший период были изложены в Первомайском приказе Верховного Главнокомандующего. Они заключались в том, чтобы очистить от фашистских захватчиков всю нашу землю и восстановить государственные границы Советского Союза по всей линии от Черного моря до Баренцева моря, преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в собственной берлоге, вызволить из немецкой неволи наших братьев-поляков, чехословаков и другие союзные с нами народы Западной Европы. Эти цели были положены в основу планирования летнего наступления. Окончательное решение о проведении такого наступления было принято в конце апреля 1944 года, на совместном заседании Политбюро и Ставки. Предстояло подготовить и осуществить серию последовательных и взаимоувязанных операций. Главный удар планировалось нанести на центральном участке Советско-Германского фронта, чтобы разгромить группы армий «Центр» и «Северная Украина», оборонявшихся в Белоруссии и в западных областях Украины, затем освободить другие районы Советского Союза и перенести боевые действия на территорию Европы. Предполагалось, что нанесение главного удара на этом участке приведет не только к разгрому двух сильнейших группировок противника и прорыву стратегического фронта, но и к разъединению и изоляции неприятельских войск, действовавших на северо-западном и южном направлениях. Советское наступление должно было начаться операцией Ленинградского и Карельского фронтов, на Карельском перешейке и в Южной Карелии с целью вывода из войны финского союзника Германии. Затем без промедления должен был последовать сокрушительный удар четырех фронтов в Белоруссии. Предусматривалось в тот момент, когда германское командование придет к выводу, что именно здесь происходят главные события и двинет сюда резервы с юга, развернуть решительное наступление первого Украинского фронта на Львовском направлении. В то же время намечалось силами второго Прибалтийского фронта сковать войска группы армий «Север». После разгрома противника в этих операциях Ставка считала возможным развернуть активные наступательные действия на Балканском направлении, в Прибалтике и на Крайнем Севере. О планах советского командования на лето 1944 года Сталин 6 июня писал Черчиллю.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 началась операция «Оверлорд». Союзники, наконец, высадились в Нормандии. Для операции Красной Армии это имело огромное стратегическое значение. Через неделю после начала высадки, убедившись, что союзники всерьез открыли долгое время дебатируемый Второй фронт, Сталин в интервью газете «Правда» заявил, это, несомненно, блестящий успех наших союзников. Нельзя не признать, что история войн не знает другого подобного предприятия по широте замысла, грандиозности масштабов и мастерству исполнения. Истерик Гитлер, который два года хвастал, что он проведет форсирование Ла-Манша, не рискнул сделать даже попытку осуществить свою угрозу. Только британским и американским войскам удалось с честью осуществить грандиозный план форсирования Ла-Манша и массовой высадки десантных войск. Англо-американцы отвлекли на себя до 70% германской авиации, почти весь военно-морской флот, а в последний год войны, когда советские людские ресурсы были уже сильно истощены, до 40% сухопутных сил вермахта. Германское командование решило, что летом 1944 года главным театром военных действий должен стать «Западный», Замысел сводился к тому, чтобы сильными ударами танковых и моторизованных соединений сбросить в море союзнический десант во Франции, неизбежность которого для Гитлера была очевидна. До тех пор на Востоке следовало имеющимися силами удержать занимаемые позиции и не допустить прорыва обороны. В действующей армии находилось 285 расчетных дивизий в том числе 31 танковая и 17 моторизованных. Впервые количество немецких дивизий на Советско-Германском фронте уменьшилось до 157, в то время как на Западе и в районе Средиземноморья выросло до 106. Численность действующей армии на 1 июня 1944 года составляла 4 миллиона солдат и офицеров, 124 тысячи орудий и минометов, 10 900 танков и штурмовых орудий, 5 700 боевых самолетов. Из них на Восточном фронте находилось 2 200 000 человек. У Люфтваффе в общей сложности было 2364 истребителя и 788 ночных истребителей. В резерве главного командования сухопутных войск находилось аж 6 дивизий, 4 бригады и управление 17-й армии. В составе этих сил насчитывалось 106 тысяч солдат и офицеров, 1200 орудий и минометов и 236 танков и штурмовых орудий. Рейх располагал еще значительными экономическими возможностями. Его промышленность продолжала наращивать военное производство – Был освоен выпуск новых видов оружия, реактивных самолетов, крылатых и баллистических ракет. В июне на Лондон начали падать первые ФАУ. Немецкие конструкторы изобрели много удивительных, просто революционных штуковин военного назначения. Например, Эйзенхауэр был убежден, что если бы немцы пустили в ход крылатые ракеты на 6 месяцев раньше и нанесли удары по английским портам, то вся операция «Оверлорд» могла бы оказаться перечеркнутой. Победители копировали и изучали их в течение последующего десятилетия, но спасти их они уже не могли. Большинство не вышло из стадии разработок, а те, которые успели попасть на фронт, были недоведены, малочисленны и потому не обеспечили переломы в войне с коалицией, обладавшей огромным количественным превосходством в традиционном вооружении. Германский атомный проект был закрыт, когда стало ясно, что каких-либо результатов от него следует ожидать не ранее 1947 года. Рост военного производства все острее вступал в противоречие с нехваткой сырья и рабочих рук. Тем не менее немецкий обыватель до конца войны верил в чудо оружия фюрера. Даже в марте 1945 года министр вооружений Альберт Шпейер, знавший истинное положение дел, С удивлением отмечал, они нисколько не сомневались в победе. У фюрера наверняка есть последний козырь, который он пустит в ход в последний момент, а пока он заманивает противника в ловушку. Даже некоторые министры по наивности своей верили в пресловутый замысел Гитлера. Он якобы намеренно уступил врагу часть территории, чтобы в последний миг использовать против него сокрушительное чудо-оружие. Последним козырем фюрера оказалась капсула с ядом. Покушение 20 июля привело к окончательному разрыву Гитлера со своим генералитетом. Свойственное его характеру, глубоко укоренившееся недоверие к людям вообще и к генеральному штабу и генералам превратилось теперь в ненависть. Фюрер все больше опирался на СС и партийные органы. Разрыв между офицерами армии и СС – стал открытым после приказа Бормана гауляйтером арестовывать армейских офицеров при наличии подозрений, так как практически весь генеральный штаб находится в заговоре с Московским комитетом «Свободная Германия». Противоречия, разрушавшие дух спайки и солдатского взаимопонимания, еще более обострились, пишет Мюллер Гилебранд. «Постановка задач и донесения» шли, часто минуя командира или командующего, по так называемому «служебному каналу офицеров» национал-социалистического руководства, хотя такого официально не существовало. Наблюдение за подозреваемыми и инакомыслящими подрывало доверие, доносы стали частым явлением. 24 июля 1944 года было узаконено, что при всех должностных назначениях и перемещениях, в особенности генералов, проверялась надежность их взглядов и мировоззрения. Кроме того, при заполнении всех анкетных сведений следовало указывать вероисповение, а также о ужас, данные о жене. 1 августа 1944 в отношении военнослужащих было введено в действие положение об измене Германии, «Ужель статья об измене Родине», На пятом году войны, да Гитлер-демократ был невиданный, этим положением узаконивались аресты родственников военнослужащего. Однако, успокаивает Мюллер гиллибранд это положение было направлено в первую очередь против родственников участников покушения от 20 июля и родственников, находящихся в русском плену, сторонников комитета «Свободная Германия». Объявить предателями всех военнопленных фюрер так и не догадался. Далее все было очень похоже на то, что происходило у нас в 1941 году. В создавшихся условиях искали виновных в надвигающейся катастрофе, том таким образом, чтобы нельзя было обвинить в ней Гитлера. Москву неудача покушения не огорчила. Более того... Устранение фюрера и создание в Германии нового правительства, которое могло бы вступить в мирные переговоры с антигитлеровской коалицией Сталину, было невыгодно. Гораздо заманчивее было пройти по Европе с освободительной миссией и добить фашистского зверя в его берлоге. 25 июля 1944 фюрер издал указ о тотальной мобилизации для нужд войны и потребовал до конца года поставить в строй миллион новых солдат провести проверку всего государственного аппарата, включая имперские железные дороги, имперскую почту и все общественные учреждения, организации и предприятия, чтобы путем полной рационализации использования персонала и материальных средств, отмены и ограничения маловажных для ведения войны задач, упрощения организационной структуры и процесса производства – высвободить максимальное количество людей для использования их в вооруженных силах и военной промышленности. Имперским уполномоченным по обеспечению тотальной войны был назначен имперский министр доктор Геббельс. И, наконец, дело дошло и до ополчения. Указом Гитлера от 25 сентября 1944 года был установлен порядок формирования штурма подчинявшегося национал-социалистической партии, сформировать «Фольксштурм» для обороны территории Родины из пригодных к военной службе мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Члены «Фольксштурма» носили гражданскую одежду с нарукавной повязкой, вооружение состояло из трофейных винтовок, редко в каких подразделениях имелись пулеметы и противотанковые средства. Местами обеспеченность боеприпасами составляла пять патронов на винтовку при отсутствии какого-либо организованного снабжения. В армию были призваны последние немецкие мужчины. Понижение призывного возраста с 17 до 16,5 лет и мобилизация бывших незаменимых работников с трудового фронта обеспечили набор более 700 тысяч человек в августе, сентябре и октябре. Начался распад германских сухопутных сил. Четвертый сталинский удар был нанесен войсками Карельского и Ленинградского фронтов в июне в районе Карелии. Этим ударом началась победоносная летняя кампания 1944 года. Советские войска после тщательной подготовки, действуя в сложных природных условиях, 10 июня начали штурм вражеских укрепленных рубежей – и за 11 дней полностью преодолели долговременную оборону, созданную противником на Карельском перешейке, на реке Свирь и на междуозерном участке севернее Петрозаводска. На протяжении почти двух десятилетий отношения между СССР и Финляндией развивались сложно и противоречиво. После Октябрьского переворота 1917 года на карте Российской империи одно за другим стали появляться самостоятельные государства. Бухарский Эмират, войсковое правительство украинского казачества, Украинская Центральная Рада, Каканская Автономия, Молдовская Народная Республика, Западноукраинская Народная Республика, правительство Алаш-Орды в Казахстане, Сибирское Независимое Государство и прочие. Одним из первых 13 ноября 1917 года объявил о независимости Сейм Финляндии. Совет народных комиссаров постановлением от 18 ноября признал свершившийся факт, для Ленина это была всего лишь бумажка. В это время финансируемая на немецкие деньги и получавшая оружие от русских гарнизонов финская Красная Гвардия разоружала отряды чуть скоро, занимала административные здания, вокзалы, телефонные и телеграфные станции. Германские власти, крайне заинтересованные в выходе России из войны, делали все возможное, чтобы ускорить процесс триумфального движения советской власти на всей территории бывшей империи. Они поставляли большевикам материальную помощь, военных специалистов и огромные деньги, которые приходилось отрабатывать. Об этом свидетельствует, к примеру, секретное письмо распоряжения представителя германского имперского банка фон Шанса, наркому иностранных дел Чечерину от 8 января 1918 года. Сегодня мною получено сообщение, что в распоряжении наших агентов переведено 50 миллионов рублей золотом для вручения их представителям народных комиссаров. Кредит этот предоставлен правительству России на уплату содержания Красной гвардии и агитаторам в стране. Имперское правительство считает своевременным напомнить Совету народных комиссаров необходимость усиления пропаганды в России, так как враждебное к существующей в России власти отношения Юга России и Сибири очень озабочивает германское правительство. Необходимо послать повсюду опытных людей для установления однообразной власти. К этому времени Ленин и компания отчетливо видели – что большая часть населения враждебна большевикам. Чего только стоили декреты о печати, о создании карательно-террористической организации под названием ВЧК и о национализации банков. В результате последней лихой бандитской акции у вкладчиков были экспроприированы все деньги чистую. 5 января 1918 года борцы за дело пролетариата расстреляли мирную манифестацию рабочих на улицах Петрограда, а на следующее утро матросы-анархисты во главе с Железняковым разогнали учредительное собрание, которое должно было избрать законное правительство демократической России. Для установления единообразной власти левые радикалы сознательно взяли курс на гражданскую войну. Владимир Ильич, сформулировал и основные слагаемые успеха в борьбе с собственным народом – массовый террор и хлебная пайка. На прошедшем 10-18 января Третьем Всероссийском съезде Советов все тот же матрос-железняк заявил, что большевики готовы расстрелять не только 10 тысяч, но и миллион народа, чтобы сокрушить всякую оппозицию». Выпотрошив массам карманы, взялись отнимать последние. Окончательным шагом, раздувшим пожар братоубийства в России, стал принятый 9 мая 1918 года декрет о продразверстке, которым народному комиссару продовольствия предоставлялось право применять вооруженную силу в случае оказания противодействия отбиранию хлеба или иных продовольственных продуктов. Такое совпадение – Одновременно с январскими событиями в Петрограде началась гражданская война в Финляндии. 27 января рабочий исполнительный комитет, высший орган власти красных финнов, обратился с революционным воззванием к финскому народу. Красная гвардия начала захват административных учреждений и стратегических пунктов в стране. На следующий день социал-демократы сформировали революционное правительство, Совет народных уполномоченных, который упразднил Сейм, Сенат и прочие старорежимные учреждения. Зато очень быстро учредил революционный суд. Все было проделано по правилам марксистско-ленинской науки. Уже 1 марта Ленин и вице-премьер СНУ Эдвард Гюлинг подписали в Смольном договор об укреплении дружбы и братства между РСФСР и Финляндской социалистической рабочей республикой. Сталин, лучший ленинский ученик, проделает подобный фокус еще не один раз. 7 марта на седьмом чрезвычайном съезде РКПБ советский вождь объявил, что наша революция перекинулась в Финляндию. Но большинство финнов, как и русских, оказалось нормальными людьми, то есть белыми. Они не желали ждать, когда товарищи Кусинины и Сиролы отберут у них все имущество и начнут отстреливать по классовому признаку. Пример России, где раскручивался маховик массовых убийств, метастазами расползались концентрационные лагеря и одновременно обсуждались проекты установки памятников – таким великим революционером, как Сатана, Каин и Иуда, был перед глазами. И Сенат не пожелал упраздняться, а наделил чрезвычайными полномочиями бывшего генерала царской армии Карла Маннергейма, назначив его командовать верными правительству войсками. К счастью для Финляндии, Германия не была заинтересована в победе красных финнов, А советская Россия не имела возможности оказать им братскую помощь извне. Согласно условиям Брестского мирного договора, подписанного 3 марта 1918 года, Россия обязалась признать Финляндию самостоятельным государством, вывести оттуда свои войска и прекратить всякую агитацию против правительства суверенной Финляндии. Кого немцы признали законным правительством – Стало ясно, когда 7 марта Германия подписала договор с белофинами. Поэтому здоровые силы в стране победили довольно быстро. К началу мая, несмотря на то, что через товарища Эйна Рахья большевики на нужды финской революции отвешивали бриллианты и другие драгоценности килограммами, вся территория бывшего Великого княжества финляндского была очищена от Красной гвардии, а видные деятели коммунистического движения – Влились в ряды московской коминтерновской номенклатуры. В период иностранной интервенции против Советской России фины не удержались от искушения и попытались в рамках концепции создания Великой Соломии отхватить от бывшей империи Восточную Карелию. С формальной точки зрения, она не являлась в это время территорией РСФСР. На этой территории было провозглашено одно из буферных государств, возглавляемое Красными Финнами – Карельская трудовая коммуна. Но эта затея провалилась. 14 октября 1920 года был подписан Тартуский мирный договор, согласно которому в Финляндии отходила Печенекская область и западная часть полуострова Рыбачий. В остальном сохранялась линия старой административной русско-финляндской границы. В 20 и 30-е годы отношения двух стран продолжали оставаться напряженными. Несмотря на подписание в 1932 году Пакта о ненападении, который два года спустя был продлен на 10 лет, правительство Финляндии с подозрением относилось к любой внешнеполитической инициативе советского руководства. Пины наблюдая за активной подрывной и террористической деятельностью ВЧК ОГПУ в соседних странах не без основания полагали, что конечной целью коммунистов-интернационалистов является возвращение бывших колоний и установление в них пролетарской диктатуры. Советские люди, бесновавшиеся в пароксизмах преданности делу Ленина-Сталина на митингах по поводу разоблачения очередной антипартийной группы, были чужой расы, у которой иное мировоззрение и иные нравственные ценности. Поэтому в течение 15 лет финское правительство выделяло миллионы марок на строительство укреплений на своих границах. Московские товарищи, подталкиваемые военными, еще с середины 30-х годов вынашивали планы присоединения части территории на Карельском перешейке и полуострове Ханка – намереваясь построить там оборонительные рубежи и военно-морскую базу. Наконец, с августа 1939 года, договорившись с Гитлером о разделе Европы, Сталин смог приступить к территориально-политическому переустройству, оговоренной сферой интересов СССР. Сначала было покончено с Польшей, затем в сентябре-октябре были навязаны договоры о взаимопомощи Эстонии, Латвии и Литве. На основании их советские друзья ввели в эти страны войска и разместили в Прибалтике военные базы. После этого Кремль начал шантажировать финское правительство. На переговорах в Москве Сталин предложил финам подписать такой же договор и пойти на территориальные уступки на Карельском перешейке. Подчеркнув желание советской стороны, заключавшееся в том, чтобы расстояние от Ленинграда до границы было 70 километров, Вождь блеснул остроумием. «Ленинград мы отодвинуть не можем, а поэтому должна отодвинуться граница». Кроме того, на полуострове Ханка предлагалось разместить советскую военную базу. Пинская делегация категорически отвергла советские предложения, перемежавшиеся с неприкрытыми угрозами, и 13 ноября, прервав переговоры, покинула Москву. «Сегодня получают слово солдаты», — напутствовал ее Молотов. Затем последовала провокация в Майниле. 30 ноября в 8 часов утра войска Ленинградского фронта получили приказ без объявления войны перейти границу и разгромить финские войска. Из текста приказа следует, что забота советского правительства о безопасности Ленинграда была фикцией. На самом деле мы идем в Финляндию не как завоеватели, а как друзья и освободители финского народа от гнета помещиков и капиталистов. В тот же день президент заявил, что Финляндия и СССР отныне находятся в состоянии войны. На следующий день после начала боевых действий Москва заявила, что советскому правительству путем радиоперехвата стало известно, что в только что освобожденном финском городе Териоки левыми силами Финляндии было сформировано правительство Демократической Финляндской Республики – во главе с видным деятелем коммунистического движения О. Куусениным. Этим же радио удалось перехватить обращение ЦК Компартии Финляндии к трудовому народу. Это сделать было несложно, поскольку все видные деятели сидели на кремлевских харчах с 1919 года, а министерские портфели делили на квартире Отто Куусинина на Кировском проспекте. 3 декабря весь мир узнал о том, что правительство ДФР объявило о заключении договора о взаимной помощи и дружбе с Советским Союзом и провозгласило недействительным правительство Финляндской республики в Хельсинки. 4 декабря хельсинское правительство попыталось урегулировать конфликт через шведского посланника Винтера. Однако Молотов ему объяснил, что СССР – войны с Финляндией не ведет и не признает так называемого финляндского правительства, уже покинувшего Хельсинки и направившегося в неизвестном направлении. 5 декабря Молотов заявил о том, что Красная Армия лишь оказывает помощь вооруженным силам ФДР и подтвердил факт мира с Финляндией. Однако и на этот раз фокус не удался. Сталинский трюк с созданием марионеточного правительства – призывавшего иностранное государство к оккупации собственной страны, привел к совершенно обратным результатам. Он консолидировал все силы в Финляндии на борьбу против большевистского фашизма, хотя ранее многие политики, в том числе маршал Маннергейм, выступали в пользу далеко идущих уступок. Теперь даже бывшие бойцы Красной гвардии записывались в добровольцы. Война приняла затяжной и кровопролитный характер. Она показала потрясающе высокую боевую подготовку и стойкость финской армии и продемонстрировала всему миру невероятно низкую боеспособность и необученность советских воинов-освободителей. Последнее обстоятельство стало одним из аргументов, убедивших Гитлера подписать план «Барбаросса». Позорная агрессия привела к внешней политической изоляции Советского Союза. Западные страны занимали все более враждебную позицию – прямо называя СССР союзником Гитлера. Внутри страны нарастали экономические трудности, поэтому, совершив дело чести, прорвав линию Маннергейма, советское руководство стало искать пути к заключению мира в этой необъявленной войне. С маленькой Финляндией воевал уже не Лен О, а почти половина всей РККА. Финская армия держалась на пределе сил. Положение на фронте было критическим, все резервы иссякли под давлением военных Сейм согласился на переговоры. 12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор с презренным белофинским правительством помещиков и капиталистов. Никого не представлявшее правительство Куусинина отправилось на свалку истории. Спорные вопросы, естественно, были урегулированы в пользу победителей. В состав СССР, Вошли весь Карельский перешеек, включая город Выборг, Выборгский залив с островами, западное и северное побережье Ладожского озера, финская часть полуостровов Рыбачьего и Средней. Финляндия сдала Советскому Союзу в аренду сроком на 30 лет полуостров Ханка, а СССР снял свое предложение о заключении пакта о взаимопомощи и обязался вывести свои войска из области Петсама. Таким образом, Сталин формально получил даже больше, чем требовал до начала войны. Однако финны отстояли свою независимость и сохранили вооруженные силы. А Советский Союз вместо нейтрального государства получил на своей границе убежденного врага, жаждущего реванша. Горький опыт зимней войны усилил враждебность финского правительства по отношению к СССР. Финны стали искать политическую поддержку везде, где ее можно было найти. В конечном счете, именно советская агрессия и стремление получить компенсацию толкнули Финляндию на военный союз с Германией. Большое впечатление произвела оккупация и присоединение к счастливой семье советских народов независимых прибалтийских республик, осуществленное летом 1940 года. Финское правительство воочию увидела уготованное будущее. К тому же до финнов дошли слухи о требованиях по отношению к Финляндии, предъявленных Молотовым во время ноябрьского визита в Берлин. Финны опасались, что безусловный нейтралитет, которого они придерживались ранее, приведет лишь к войне одновременно против Германии и СССР. Предпочтительнее было вовремя выбрать одну из сторон – Перспективы дружбы со Сталиным вырисовывались достаточно ясно. Западные державы помочь ничем не могли. С августа 1940 года был взят курс на сближение и военное сотрудничество с Германией. В конце мая 1941 года в Зальцбурге состоялись финлянско-германские переговоры. Как указывает генерал Дитмар, решающей предпосылкой для ведения операции против Ленинграда с севера а также операции по захвату Мурманской железной дороги, было вступление Финляндии в войну на стороне Германии. Советский Союз сам способствовал этому. Затеянная под пустяшным предлогом зимой 1939 40 годов война, суровые условия московского мира, которым она закончилась, и почти открытые угрозы самому существованию Финляндии со стороны Советского Союза – Явилась причиной возникновения в финском народе чувства такого отчаяния и тревоги, что присоединение к сильной, стоявшей тогда в зените своего могущества Германии, казалось для финнов единственным выходом из создавшегося положения. Впрочем, немцы на Финов не давили, да и Финляндия не спешила с заверениями в союзнической верности. Была достигнута договоренность, о перемещении германских войск из Норвегии в Финское Заполярье, а также о совместном ведении боевых действий в случае нападения Советского Союза на Финляндию. Главной целью финнов было возвращение утраченных территорий. Далее все зависело от хода войны и желания немцев делиться приобретенным с братьями по оружию. Несмотря на военные приготовления Финляндии, поставленные в известность о плане Барбароса, Поводом к началу войны стали советские бомбардировки финских городов и аэродромов, начавшиеся 25 июня 1941 года. Конечно, без объявления войны. Это правительство помещиков и капиталистов были обязаны придерживаться норм международного права, а первая в мире республика трудящихся ни с кем не воевала, а лишь оказывала помощь угнетенным классам. История Ленинградского военного округа с гордостью сообщает. 24 июня Ставка главного командования вооруженных сил СССР информировала военные советы Северного фронта, Северного и Балтийского флотов, что на территории Финляндии сосредотачиваются немецкие войска и авиация для нанесения ударов по Ленинграду и захвата Мурманска и Кандалакши. Чтобы предупредить их нападение, советская авиация по указанию Ставки на рассвете 25 июня нанесла удары по 18 аэродромам противника, совершив 487 вылетов. Было уничтожено 30 вражеских самолетов на земле и 14 сбитых в воздушных боях. Удары по вражеским аэродромам продолжались и в последующие дни. Примечательно, что буквально за три дня до этого Сталин, нежный и пушистый, ужасно боится всяческих провокаций, а вот теперь бомбит соседа без всяких комплексов, ничего на самом деле не зная о планах захвата Мурманска и Кандалакши. Он еще верит, что Красная Армия могучим ударом перенесет боевые действия на чужую территорию. тот же вечер на заседании парламента было заявлено, что война начинается с того же, с чего зимняя война – с нападением СССР. 26 июня президент Рюти объявил войну Советскому Союзу. Перейдя в наступление 3 июля, финская армия в течение трех месяцев отвоевала все принадлежавшие Финляндии ранее территории. В конце сентября она вышла к Свири, форсировала ее, захватила плацдарм восточнее Ладейного поля, овладела Петрозаводском. Севернее Онежского озера 5 декабря после упорных боев был взят Медвежьегорск. В результате были перерезаны все северные сухопутные коммуникации Ленинграда. Принимать участие в наступлении на колыбель русской революции, штурмуя укрепление 22-го укрепленного района под огнем кронштадтских фортов, Маннергейм отказался. 6 декабря 1941 года Финляндия объявила войну Великобритании. Через 4 дня на стороне антигитлеровской коалиции выступили Соединенные Штаты Америки. Поражение немцев под Сталинградом поколебало веру финов в победу германского оружия. Финское правительство, потерявшее уверенность в успехе, пишет Дитмар, и поэтому озабоченное судьбой своей страны, отказывалась от любых действий, которые могли еще больше обострить отношения Финляндии с США. Дело в том, что последние порвали дипломатические отношения с Финляндией не полностью, и финны видели в этом единственный путь к спасению, если в ходе войны положение Германии не улучшится. При подобных обстоятельствах новое немецко-финское наступление было связано для финнов с очень большим политическим риском. Начиная с 1943 года, правительство Финляндии предпринимало попытки установить мирные контакты с Великобританией и США, но неудачно. В парламенте все настойчивее звучали требования о разрыве союза с Германией и выходе из войны. В ноябре 1943 года руководство Социал-демократической партии выступило с заявлением в котором подчеркивала не только право Финляндии на выход из войны в момент, когда она сочтет это удобным, но и отметила, что этот шаг следует предпринять без задержки. Тогда же финское правительство при шведском посредничестве провело зондаж позиции Москвы по поводу заключения мира. Основным препятствием сразу же стало желание финнов удержать занятые в ходе войны продолжение собственной территории, то есть признание границы 1939 года. Однако Сталин твердо стоял на позиции признания приобретений Советского Союза, осуществленных в результате сговора с Гитлером в 1939 40 годах. В середине января 1944 года советские войска взломали оборону немцев под Ленинградом и Новгородом и отбросили их в Прибалтику. В течение месяца Красная Армия продвинулась на 150-250 километров, очистила от противника побережья Финского залива до устья реки Нарва и всю территорию восточнее Нарвы и Чудского озера. Сложившаяся обстановка вынудила правительство Финляндии в конце января вновь обратиться к правительству СССР, чтобы выяснить условия, на которых Финляндия могла бы прекратить военные действия и выйти из войны. В Стокгольме была организована встреча советского посла Калантай с прибывшим представителем Финляндии государственным советником Паасикеви, в ходе которой Калантай первым делом указала, что отправной точкой для заключения перемирия может быть только граница 1940 года. Для большей убедительности весь февраль, пока шли неофициальные переговоры, советская авиация дальнего действия бомбила объекты на территории Финляндии. 11 и 23 февраля были нанесены массированные удары по портам Котка и Турку. За две ночи 358 самолетов сбросили 402 тонны бомб на портовые сооружения и суда. В ночь на 7, 17 и 27 февраля АДД совершила три налета на Хельсинки. 1980 самолетов обрушили на город 2386 тонн бомб, в том числе сверхтяжелые авиационные фугасы ФАБ-2000 и ФАБ-5000. Особенно мощным был третий налет, в котором принимали участие 850 самолетов. Он продолжался 12 часов, удары наносились с различных направлений и эшелонировались по времени и высоте. В конце марта состоялись переговоры в Москве, где финской делегации были переданы советские предложения мира с Финляндией, основное содержание которых сводилось к следующему. Разрыв отношений с Германией и интернирование или изгнание немецких войск в течение начинающегося апреля. Восстановление Московского договора 1940 года, немедленное возвращение советских и союзных пленных, демобилизация половины финской армии и перевод ее на мирное положение, возмещение убытков Советскому Союзу в размере 600 миллионов долларов, выплачиваемых в течение пяти лет товарными поставками, возвращение СССР Петсама и Петсамской области – Советское правительство, в свою очередь, отказывалось от права на аренду полуострова Ханка без какой-либо компенсации. 18 апреля на советские условия был официально дан отрицательный ответ. Финское руководство все еще надеялось, что Германия в критический момент окажет Финляндии необходимую военную и экономическую поддержку. Оно рассчитывало также на политическую помощь правительства США – которая имело с ним дипломатические отношения. Определенное влияние оказывало и прямое давление Берлина, считавшего, что заключение сепаратного мира явится актом абсолютного предательства и делавшего все, чтобы не допустить выхода Финляндии из войны. По мнению финских историков, даже блокаду Ленинграда Гитлер продолжал до последнего, для того, чтобы вынудить финские войска не прекращать боевые действия с Красной Армией. Германский посланник в Хельсинки прямо говорил о возможности оккупации, ставшей ненадежной Финляндии немецкими войсками. Однако после катастрофических поражений в зимне-весенней кампании, особенно на южном крыле Восточного фронта, угрозы фюрера уже не могли быть обеспечены реальной силой. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.